«Миф об идеальном тексте» или «До каких пор переписывать?» Когда текст закончен, когда идея, заложенная в него, проявлена и поставленная перед собой творческая задача, решена, так отвечает моя подруга. Когда удивляешься, что в нем уже больше, чем задумывалось, и он дышит, так отвечаю я. Когда из него ничего невозможно убрать, не нарушив замысла, когда он начинает жить своей жизнью. На этом легко поскользнуться. Легко начать требовать от своего текста невозможного. Бесконечно шлифовать его до идеала. В конце концов, Булгаков писал «Мастера и Маргариту» 12 лет. Как я могу работать меньше? Да, произведение можно создавать годами и даже десятилетиями, но это не единственный опыт, существующий у писателей. И если на одном полюсе стоит Булгаков с его 12-ю годами редактуры, то на другом, например, нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро. Свой роман «Остаток дня» Исигура написал за 4 недели. Он рассказывает об этом неимоверно интенсивном месяце в интервью The Guardian. Мы с Лорной, моей женой, договорились, что это время я ничего не буду делать, кроме как писать с 9 утра до 10.30 вечера с понедельника по субботу. У меня был один час на обед и два на ужин. Я не проверял почту и тем более не отвечал на письма и не подходил к телефону. Никто не приходил к нам домой. Лорна, несмотря на свой напряженный график, в этот период брала на себя мою часть обязанностей по готовке и уборке. Мы надеялись, что таким образом я успею не только написать больше, но и достичь психического состояния, в котором мой вымышленный мир был для меня более реальным, чем настоящий. Перевод мой. Если вы пишете свою первую книгу, вряд ли вы сделаете ее идеальной. Ведь вы и пишете, и учитесь писать одновременно. Шлифовать ее до блеска в течение 12 лет может оказаться не самой лучшей затеей. Между усердием и попыткой сделать идеально — большая разница. Усердие вырастает на любви к своему делу и к своему тексту. Автору хочется проявить свою идею как можно более ясно и без искажений. Попытка же сделать идеально, шлифовка до да блеска и перфекционизм вырастают из страха. И это совершенно другие семена. Страх провалиться, страх быть раскритикованными и отвергнутыми, страх осуждения и разоблачения мешают цели, а если точнее, подменяют ее. Автор уже и не думает о том, что он хочет сказать нечто и поделиться с другими. Он думает о том, как бы гарантированно понравиться. Если вы только начали писать, возможно, вы захотите поставить совершенно другую цель. А именно, закончить текст. Помочь чему-то родиться. Но чтобы это сделать, вам придется излечиться от перфекционизма. Иногда книгу стоит выпустить раньше, признав ее просто достаточно хорошей. Кое-чему важному вы научитесь, только увидев ее напечатанной и получив отзывы. А еще, издав ее, вы обретете новый статус. А он, в свою очередь, даст вам ускорение продолжать. Мы растем и через отпускание тоже. Я не знаю, был ли кто-то из великих на 100% доволен своим текстом, отдавая его в печать. Посмотрите, например, на это письмо Пушкина Гнедичу. Оно написано 29 апреля 1822 года о поэме «Кавказский пленник». В самом деле, недостатки этой повести, поэмы или чего вам угодно так явны, что я долго не мог решиться ее напечатать. Простота плана близко подходит к бедности изобретения. Описание нравов черкесских, самое сносное место во всей поэме, не связано ни с каким происшествием и есть не что иное, как географическая статья или отчет путешественника. Характер главного лица, а действующих лиц всего-то их двое, приличен более роману, нежели поэме. Да и что за характер? Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в несчастьях, неизвестных читателю? Его бездействие, его равнодушие к дикой жестокости горцев и к юным прелестям кавказской девы могут быть очень естественны. Но что тут трогательного? Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собою истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником молодой избавительницы моего героя. Вот вам и сцены ревности и отчаяния, прерванных свиданий и прочее. Мать, отец и брат могли бы иметь каждый свою роль, свой характер. Всем этим я пренебрег, во-первых, от лени, во-вторых, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, когда обе части моего пленника были уже кончены. А с начать не имел я духа. Местные краски верны, но понравится ли читателям, избалованным поэтическими панорамами Байрона и Вальтера Скотта, Я боюсь и напомнить об них своими бледными рисунками. Сравнение мне будет убийственно. Вы видите, что отеческая нежность не ослепляет меня насчет кавказского пленника. Но, признаюсь, люблю его сам, не зная за что. В нем есть стихи моего сердца. Черкешинка моя мне мила, любовь ее трогает душу. Принято считать, что Пушкин всегда был доволен своими текстами. Но по этому письму видно, что и великий поэт понимал свои промахи но не всегда совершенствовал текст до бесконечности. Далее в этом письме он будет просить Гнедича написать пару рекламных строк о кавказском пленнике и издать его. Как показала история, это было верное решение. И хотя Пушкин не был доволен поэмой, она оставалась самым популярным его произведением при жизни. Или вот Флабер. Роман госпожа Бавари принес ему всемирную славу. Писатель работал над ним как дьявол. В рукописи романа, которая хранится в муниципальной библиотеке Руана, 1788 исправленных и переписанных страниц, а в окончательном варианте 487 страниц. И все же, закончив работу, Флабер не считает ее идеальной и пишет Луи Буе. «При виде отпечатанного произведения своего я совсем отупел. Оно показалось мне самым заурядным». Я вижу в нем буквально одно лишь мрачное. В этом большой недочет, и необходим предварительный успех, чтобы заглушить голос моей совести, который твердит мне, сорвалось. Нет, черт возьми, говорю не для того, чтобы услышать от тебя комплименты, но я недоволен Бавари, она кажется мне мелкой и написанной для размышлений в тиши кабинета. Ничего увлекательного и блистающего издали. Выходит, что Флабер в какой-то момент решил, что роман окончен, и опубликовал его. «Но что же Булгаков, — спросите вы, — посвятил роману 12 лет и достиг совершенства?» Посмотрите, что пишет в предисловии книги Симонов. отдельная страницы, — утверждает он, — представляют собой вершину булгаковской сатиры и булгаковской фантастики и булгаковской строго реалистической прозы. Но если бы не ранний уход автора, итоговый вариант мог бы выглядеть иначе. Может быть, в романе были бы исправлены некоторые несовершенства. Может быть, было бы додумано что-то, еще не до конца додуманное, или вычеркнуто что-то из того, что несет на себе сейчас печать неумеренной, избыточной щедрости фантазии. Так идеален ли роман или достаточно прекрасен? Я думаю, что идеальных романов не бывает. Опасно рассчитывать, что первая же книга будет выдающейся. Куда лучше позволить ей быть несовершенной, но живой и вашей, и двигаться дальше. Читатель многое прощает тексту, в котором есть искренность, честность и глубокая эмоция. Актеры и режиссеры хорошо знают, что пока они новички, лучше выпускать спектакль немножечко сырым. Лучше оставлять в нем несовершенство и воздух, чтобы пьеса не приелась, а повторение одной и той же роли не выжило из актера все соки. Это потом они учатся выдерживать многократное повторение материала, а сначала могут жертвовать глянцевостью во имя живости. Мы живем во времена, когда спикер и Тед вещают на весь мир, стоя на сцене в футболках и джинсах, а президенты иногда являются перед камерами небритыми, чтобы быть ближе к народу. Когда в некоторых текстах специально оставляют ошибки, чтобы люди видели, что их писали не роботы. Когда книги и фильмы с пометкой «Основаны на реальной истории» продаются лучше историй выдуманных. Когда востребованы непричесанные жанры — автобиографии, документы, свидетельства, дневники. Кажется, читатель устал от далекого идеала и ищет в тексте приметы человеческого. Он хочет чувствовать, что до автора можно дотянуться рукой. Что тот не бронзовый памятник из парка, а может быть сосед по району. На вопрос, какой стиль тебе нравится, автор, с которым я работаю, отвечает, что любит повара Джейми Оливера. Но это же не тексты, возражаю я. Но она продолжает. Ну и что, что не тексты? Я хочу также но в текстах. Ей нравится, что на обложке книги, напечатанной на дорогой бумаге, повар сидит прямо на асфальте. Ей по душе, что Джейми, профессионал с королевскими наградами, записывает неидеальные видео, на которых, пока он готовит, его чумазый ребенок жует ботву Фенхеля. В общем, ей нравится, что Джейми кажется простым и доступным, свойским, иначе говоря, живым. «Смелость невозможна без уязвимости», говорит профессор-исследователь Колледжа социальной работы Хьюстонского университета Бренне Браун. Она предлагает каждому в огромном зале, перед которым читает лекцию, Вспомнить хоть один свой смелый поступок, который не требовал бы уязвимости. Зал думает и молчит. Я думаю и молчу. Действительно, одно невозможно без другого. И когда вы оставляете в тексте свою уязвимость, вы проявляете смелость, а значит, даете шанс читателю встретиться с вами. Я не хочу сказать, что тексты должны быть небрежны. Я лишь хочу, чтобы надуманная идеальность не останавливала вас в вашем деле. И если чье-то произведение похоже на фотомодель с идеальной укладкой, то это не значит, что ваш текст не может походить на только что проснувшегося, растрепанного, любимого человека. И то, и другое красиво. И глубокую связь мы чувствуем не с фотомоделями, а с людьми с прыщиком на щеке, неидеальным прикусом, в нелепом шарфе. Вы автор и свободны в том, чтобы не начищать свой текст до блеска, но оставить в нем отпечаток своей личности. Резюме главы. Первое. Можно шлифовать свое произведение и 20 лет. А можно в какой-то момент остановиться и опубликовать достаточно хороший текст. И даже получить за него Нобелевскую премию, как и Сигура. Второе. Авторы не были на 100% довольны книгами, которые мы любим третья. Неидеальная первая, и не только книга это нормально. Четвертое. Наше время любит искренность, которая допускает неидеальность и уязвимость. Тексту тоже можно позволить быть таким. Пятая. Смелость невозможна без уязвимости. Упражнение. Задумайте заранее, что вы будете писать. Поставьте таймер на своём телефоне так чтобы он звонил каждые 7 минут. И пишите. Как только заиграет музыка на вашем телефоне, переведите фокус внимания с вашего текста на ваши ощущения и мысли, пока вы его пишете. Поймали? Запишите их. То есть добавьте в текст. Такую вольность позволяют себе даже классики. Я приведу вам пример из классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Это отрывок из перевода на русский его романа «Колосе под серпом твоим». Стык двух глав. Чем бы ты помог? Деньгами. Я привез бы в собрание всю мелкую шляхту, которая имеет право голоса, но не имеет крестьян, даже денег не имеет, чтобы поехать в губернию, где, в конце концов, им, обиженным, нечего делать. А они б голосовали, как ты, как я. Я привез бы только еще 100 человек, и кроер полетел бы рылом в навоз. «Зачем тебе это?» Вежа улыбнулся. «Так просто. Клейно приятно сидеть рядом с Захаром. Мне столкнуть эту сволочь, заставить их драться. Наконец, мне просто забавно было посмотреть, что из этого будет. И я не люблю Кроера. Я пишу эти строки на бумаге, соленой от морского ветра. Море, темно-синее, в редких белых кружевах, разбивается о большой камень, на котором я лежу, всплескивает пеной у моих ног, а иногда, когда повезет, только одними брызгами падает мне на спину. Холодная, как ожог поцелуи соленой морской воды. А земля вокруг сухая, потрескавшаяся, как ладонь обезьяны, пепельно-серая или голубая. И среди этой суши огромный, аж до Турции, и глубокий, насквозь синий до самого дна, прозрачный кристалл, чистейшей воды. Море пахнет йодом и водорослями, земля пылью, сухой колючкой. Нагретым мрамором, корицей и перцем, сухим овечьим пометом. Или адой. Я прикрываю бумагу своим телом. Далее автор скажет, что это то самое море, в которое впадает его Днепр. И вернется в Беларусь к своему повествованию. Красиво? По-моему, да. Дерзко? О, да. Не идеально? Живо. Вы заметили, что Короткевич, лежащий на пляже в Крыму, стал вам ближе? Это потому, что он выглянул из текста. Выгляните и вы.